Вы должно быть думаете, что я грубовата, дорогой предок. Ну что вы, пышнейшая из орхидей? Джерри Куневился. Он в первый раз услышал, как миссис Ундервуд использует подобные выражения. Его начала веселить эта встреча, но железная орхидея отказалась продолжать разговор. Она наклонилась вперёд и благословила сына показным поцелуем, чтобы уязвить Амелию Ундервуд. Браннард прибыл, и я обещала ему рассказать о 1896 году. Иногда, хотя нередко, он бывает скучным. Пока, дорогие детки. Она сделала пару пируэтов вниз. Джеррик не мог понять, где же она увидела Браннарда Морфейла, потому что горбатый хромоногий мудрец нигде не был виден. Амелия Ундервуд снова взяла его за руку. Ваша мать кажется расстроенной. Где ее обычное самодовольство? Наверное, она перестаралась с копиями. Их слишком много, поэтому каждая из них слабовата, — объяснил Джерик. Однако у нее хватает сил относиться ко мне, словно к врагу. Нет, Амелия, просто она немного не в себе. Хотя, с другой стороны, это здорово, когда тебя принимают всерьез. Я польщена, мистер Корнеллен. А я очень беспокоюсь о неё. С ней такого никогда не бывало. Вы считаете, что это связано со мной? С ней творится что-то подобное тому, что мы с вами испытали в Дивоне, потеряв возможность влиять на события. Это тревожное ощущение. Я ещё не забыла его, мистер Карнели. Может она как-то совыкнется совсем? Не в её характере. противостоять и сопротивляться. Я могла бы научить её этому. Джеррик наконец уловил иронические нотки в голосе Амелии и внимательно посмотрел на неё. Глаза её смеялись. Он подавил желание обнять её и только нежно прикоснулся к руке. Вам удалось их развлечь? спросил он там, внизу. Надеюсь, удалось. Ваши пилюли помогли мне избавиться от проблем, и я чувствую, что говорю на своём собственном языке, но с идеями намного сложней. Ваши представления очень отличаются. Но вы перестали их проклинать. Это не значит, что я стала одобрять их, просто я поняла, что злостью отвечания ничего нельзя добиться. Мне кажется, вы берёте верх. Именно это и не нравится железной орхидее. Меня приняли в вашем обществе, и я имею успех, но это черевато многими служенниями. Какими? Джеррик поклонился Аламу Океле в образе королевы Британии, который отсалютовал в ответ. Все интересуются моим мнением, спрашивают о костюмах. Бедное воображение. Вовсе нет. Все эти костюмы превосходны, но среди них нет ни одного из моего столетия. Постепенно представление о моей эпохе исчезло, и теперь ваши знания очень поверхностны. Странно. Именно об этом веке мы знаем больше, чем о других. Джеррик был озадачен. Я досконально изучил его и ввёл на него моду. А о чём вам не нравятся костюмы? Ну, как костюм, они ничего. Но очень немногие отвечают теме 1896 года. Некоторые из них разделяют тысячелетие Вот этот мужчина в лиловых парусиновых штанолах, что несёт поджаристый, очень аппетитный с виду пирог со свининой на голове. Он во всеуслышание заявил, что он Горольд Хардер. Первый министр? Нет. Мистер Корнелион, костюм невозможен в любом случае. А вдруг он и есть тот самый Горольд Хардер? Как вы думаете? В наших питомниках столько переодетых путешественников во времени, мало вероятно. В конце концов прошло несколько миллионов лет, и нам приходится во всём полагаться на слухи. Когда наши ныне гниющие города были моложи, их информация была лишена погрешности. Всего лишь миллион лет назад эти анахронизмы были исключены в подобного рода вечеринке. Я слышал о маскарадах наших предков, ваших потомков, то есть, которые использовали все ресурсы городов, когда те были в расцвете. Конечно, нынче мы бледны в сравнении с ними, хотя в изобретении прошлого тоже есть своя прелесть.